Питер Гамильтон. Сага о содружестве. Звезда Пандоры. Книга 1. Роман дилогии. Перевод с английского Ирины Савельевой. Серия Лучшая зарубежная научная фантастика. Санкт-Петербург. Издательство Книжный клуб фантастика. 2014 год. Категория 16+. Дорогие друзья,